Глава 9. Девушки начинают первыми. Произнёс я, вставая в боевую стойку, вытянув руки чуть вперёд. Мысленно я приготовился к тому, что без мощных боевых плетений на магии сильно рассчитывать не стоит, и придётся закончить бой своими силами. Впрочем, мы с ней упражняемся для того, чтобы оттачивать свои навыки, а магия в таком случае служит лишь как дополнение. Хорошо, тогда я начинаю, кивнула девушка. В одно момент нас этим её тело словно обуял ветер. Стало казаться, будто он стал подвластен ей. Однако я понимал, что это всего лишь иллюзия, побочный эффект использования ауры воина. Вздохнув, Эрис кидает на меня решительный взгляд и начинает быстро сокращать дистанцию. Магия ветра ей только помогает в этом. Я ухожу в правую сторону от стремительного выпады девушки и создаю в своих руках вспышку. Тот же шарик света который я использовал против наёмников. Недолго думая, я бросаю его в направлении Арис и вместе с тем закрываю глаза. Под прикрытием этого плетения, пока противница отвлечена, я использую заклинание стихии земли Зыпь, ровно в том направлении, откуда должна была бежать ко мне Арис. Она и так могла бы попасться в эту ловушку, но дезориентация лишь повышает шансы на успех. Раздаётся едва слышный, и не только из-за того, что я его ожидал хлопок, и одновременно с этим я превращаю слой бетона в мелкий песок. Совсем чуть-чуть, сантиметров на 7-8, оставив верхний слой нетронутым. Однако этого должно хватить для моего плана. Тем более я знаю, что даже будучи ослеплённый, Айрис продолжит сокращать со мной дистанцию, потому что в бою она использует все органы чувств. Эффект ослепления к этому времени уже проходит, и в этот же момент нога девушки подворачивается в созданной магией ямке. Закрепляя успех, я создаю четыре водяных стрелы и без промедления тут же метаю их в Айрис. Хотелось бы сказать, что я на этом победил, но нет, это было бы слишком просто, зная, на что способен мой противник. Девушка исхитряется ловко подставить руку в момент падения, резко толкнуться благодаря ей И при этом в полёте, наполнив меч маной, замахнуться им и выпустить воздушное лезвие навстречу моим водяным снарядам. Всё это произошло за считанные секунды, на что успел среагировать далеко не каждый. К несчастью, мы же немного привыкли к типичным ходам друг друга и осознавали, на что каждый способен, так что в некотором плане бой был предсказуем. К невезению Арес только три стрелы я послал по прямой, А вот последний специально выпустил по кривой траектории. И если первый три ей удаётся легко отбить, то на четвёртую просто не хватает времени, из-за чего стрела врезается вовремя поставленный барьер. Защитное заклинание не пропускает само такое сплетение, но вот вода в этот момент перестаёт быть частью магического конструкта и окатывает девушку, устроив ей непроизвольный душ. И всё же это лучше, чем иной ход развития событий. Промедли она еще хоть на мгновение, и у нее остался бы хороший синяк на плече. В этом мире, в отличие от моего прошлого, очень многие маги изучали заклинания разных магических направлений, так что нельзя было ждать от противника чего-то одного, и он мог использовать разноплановые магические конструкты. Разумеется, они были слабее, чем то, к чему маг больше предрасположен. Но все это порождает великое разнообразие приемов, которые можно использовать в бою. Теперь я оказываюсь в невыгодной ситуации. Дистанция между нами остаётся около 20 м. Создать стоящее заклинание за время, пока она ко мне будет приближаться, я банально не успею из-за того, что Арис двигается очень быстро, усиливая себя магией. Хотя, вернее будет сказать, созданное заклинание вполне может зацепить нас обоих. В подобном смысле точно мало. Всё-таки придётся вступить в ближний бой. Но если уж начинать сражение на такой дистанции, тон в своих условиях. Прежде чем она успела ко мне подойти, я снова применил зыпь, только в этот раз немного изменив магический конструкт и превратил верхний слой камня в щебень. В таких условиях она особо быстро двигаться не сможет, как впрочем и я. Но вот моей противнице от этого будет гораздо хуже, ведь её преимущество скорость. Арис быстро понимает, для чего я это делаю, но всё равно продолжает приближаться ко мне, прекрасно зная, что на дальних атаках ей меня не победить. На таких больших дистанциях за мной слишком очевидное преимущество. Пары секунд, и мы оказываемся в считанных метрах друг от друга. Оказавшись в радиусе удара своего оружия, девушка наполняет меч маной и перетекает в боевую стойку. Всего лишь доля мгновения, и вот она смещает корпус вперёд и наносит резкий колющий удар. При этом на кончике её клинка Я успеваю заметить пробежавшую ветвистую синюю молнию. Если такая в меня попадёт, то она сможет сравняться с ударом электрошокера. Мало не покажется уж точно. Арис просчитала мой шаг, что я наверняка захочу отвести коленок вверх или в сторону, чтобы мечница открылась, после чего я бы смог закончить всё одной атакой, как делал до этого во время наших спаррингов. Поэтому использовала молнию, чтобы я не мог ладонью ударить о клинок. Умно. Но недостойно. Понимая, что в скорости мне с ней не сравниться, я резко смещаюсь вниз и вперёд, уворачиваясь от атаки. Айрис, будто ждала этого момента, и резко прервав своё движение, стала опускать меч вниз, угрожая лишить меня руки по самое плечо. Только тут она не учла одного. В этот момент я ещё сильнее сократил дистанцию, оказавшись к ней ближе, чем возможно девушка хотела. В момент перехода от одной атаки к другой Я легким движением ладони ударил по кисти руки Айрис, заставив сместить меч в другую сторону. Одновременно с этим другой рукой я касаюсь ее ноги и замораживаю воду, которая была на ней от водной стрелы. Образовывается ледяная корка, которая мешает моей сопернице нормально двигаться, в том числе из-за примерзания подошвы кроссовок к земле. Благодаря всему этому я получаю возможность атаковать девушку прямо со спины. Однако я не воин в полном понимании этого слова, и мне недостает скорости для того, чтобы закончить бой на этой ноте. Арис не теряется в этой ситуации, и в момент, когда я собираюсь уже ударить, разворачивается, даже несмотря на созданное сопротивление, практически на 90 градусов и хватает рукой за мой воротник. Со стороны кажется, будто это была отчаянная попытка хоть что-то мне противопоставить, однако я прекрасно понимал, что она целилась рукой из-за мое плечо. И только на реакции, и отчасти привыкнув к манере ее боя, я успел увернуться, но это не спасло меня от невыгодного положения. Я вместо нападения, начиная отходить назад и, хватая руку Айрис, резко отдергиваю ее от себя, однако в этот же момент девушка выбирается из моего ледяного капкана, который и так продолжался достаточно долго. Ее меч успевает воткнуться в мою левую ногу, а сразу же за этим по моему телу очень болезненно проходит разряд тока. Я чувствую, как непроизвольно сокращается мышца на ноге и как её сводит судорога. Сразу же за ней подобное охватывает и остальные конечности. Айрис удивительно удачно подгадала момент, когда моя рука не находилась в контакте с её телом, чтобы молния также не зацепила её. Будь на моём месте кто-то другой, он бы уже проиграл. Однако может меня на секунду и парализовало, но для победы Айрис потребовалось бы вытащить клинок из моей ноги. и приставить его к горлу, как к более уязвимой точке, после которой может засчитываться автоматический проигрыш. А этого времени мне хватит, чтобы перенять инициативу. Вот девушка вытаскивает клинок из моей ноги, должно быть, предполагая, что после этого я ничего не смогу сделать, ведь разряды электричества пусть и немного утихли, но все еще гуляет по моему телу. До этого против меня подобный прием она не применяла, так что не знала, как я на него отреагирую. Поэтому я в полной мере пользуюсь возникшей краткой заминкой. У меня уходит мгновение, чтобы создать у себя на пальце миниатюрное воздушное лезвие, больше напоминающее иглу, и ещё секунда, чтобы приставить её к горлу девушки. Арис, в свою очередь, попыталась отпрыгнуть, почувствовав опасность до того, как я успел в полной мере реализовать свой замысел. Однако лёд и щебень под ногами не очень этому способствовали. Ко всему прочему я встал так, чтобы ограничить свободу манёвра мечницы. В общем, у неё не было и шанса избежать моей атаки. Пусть тут и были вариации того, как всё могло пойти дальше, но мы же проводили тренировочный бой. Правда, я подошёл даже через чур близко, настолько, что мог почувствовать её учащённое дыхание. Да и её покрасневшее лицо говорило о том, что уж больно тесный у нас получился контакт. Всё из-за того, что данное состояние точно было вызвано не скоростью нашего боя, а Ведь для Айрис подобное было далеко не на пределе ее возможностей. И так запыхаться она не могла. Я развеял иглу и отошел назад, чтобы более не смущать девушку нарушением границ ее личного пространства. Все-таки она не аналитик, и ей в разы тяжелее контролировать свои эмоции. Да ни к чему ей настолько тяжелый контроль. А я прекрасно знаю, как молодое тело может реагировать на такого рода ситуации. В общем... Мне точно не хотелось ставить ее в неловкое положение, особенно делать это на глазах у всех и тем более ее кумира. Это был славный бой. Сказал я, не обращая внимания на аплодисменты со стороны моих бойцов и на рану в левой ноге, из-за которой прямо на обувь капала кровь. Что ж, это нормально, что они радуются победе своего лидера. Да и каждая такая победа только добавляет мне очков в их глазах. Наверное. Уже не так уверенно ответила девушка, глядя то на меня, или, точнее, на Рану, то на Юта с Викторией. У первого, к слову, было все такое же хмурое лицо, и даже мне было тяжело понять, о чем он думает. Прошу меня простить за удар током. Это, пожалуй, было перебором в данном случае. Я просто посчитала, что... «Арис, я же сам сказал, чтобы ты представила, будто это настоящий бой». Прервал я ее, покачав головой. «Поверь». Таким слабеньким разрядом меня не убить. Правда, неприятное ощущение всё же осталось. Может, всё-таки обратитесь к целителю? Проявила она беспокойство за меня. Не спорю. Такое трепетное отношение ко мне со стороны довольно красивой девушки было приятно и немного смущало меня, но не при всех же такое говорить. Сейчас у меня создавалось впечатление, что все смотрят только на нас. Рана небольшая, уверен, что для Георгия Инакентьевича Не составит труда её исцелить. Но я бы хотел пойти к нему уже после того, как узнаю мнение своей сестры и твои услуги насчёт нашего боя, улыбнулся я, думая, они прекрасно рассмотрели все детали. Сестра восприняла мои слова как сигнал к действию. Что скажете? спросила она Уйту. Видимо, хотела, чтобы старик первым озвучил своё мнение. Правда, понять, что творится в голове у моей старшей родственницы, было довольно сложно. Оно то и дело ставило меня в тупик своим поведением и словами. Но если уж быть до конца откровенным, о чём конкретно думал Ютов, для меня тоже почти всегда оставалось загадкой. Так что в этом плане они друг друга стояли. Хоть победа очевидно за княжичем, оба показали себя более, чем достойно, на мой личный взгляд. Если разбирать ошибки, то моя госпожа слишком рано расслабилась. К тому же она два раза намеренно вошла в ловушку, надеясь прорваться вперед, вместо того, чтобы попытаться разгадать ее принцип. Ей не хватило осторожности. Выразил свое мнение старый слуга рода Осина насчет нашего боя. Немного не соглашусь с вашим мнением. В момент, когда она атаковала моего брата молнией, она переживала, что может переборщить с атакой. Из-за этого ваша подопечная потеряла необходимую концентрацию. Жила она по-настоящему его смерти, что успела бы среагировать должным образом», заявила Виктория. Из-за ее слов Айрис мило покраснела, но опустила голову, чтобы это было не так заметно. Что насчет ловушки? С одной стороны, это правда, но с другой, она не давала моему брату ни секунды продохнуть. На мой взгляд, такая тактика боя тоже имеет право на жизнь. Поэтому я и говорю, что оба показали себя достойно. Я лишь указываю на те моменты, где участники могли принять более верное решение, покачал головой Юто. В таком случае, что скажете насчёт моего брата? спросила Виктория. Не хочу, чтобы вам показалось, будто я говорю неискренне в угоду вашему отчеству Славию, однако в действиях Княжича я не нашёл ни одного серьёзного изъяна. Да, был момент, когда Княжич не успел должным образом среагировать и отбить удар. Однако это случилось из-за разницы в чистой силе, а не самой стратегии. Арис всё-таки маг второго круга, а Княжич первого. Разница ощутимая, если, конечно, не учитывать методики их обучения. Добавил старик под конец. Тут мне нечего добавить. Могу лишь сказать, что ваша госпожа, отменный мечник, которого будь моя воля, я бы хотела принять в свой отряд, однако боюсь, для меня и для вас это будет невозможно. высказала Виктория своё искреннее мнение. Про меня она сейчас даже не упомянула, потому что это, во-первых, могло выглядеть как излишнее хвостовство, и, во-вторых, всем всё было прекрасно понятно. Она гордилась мной, и это чувствовалось по атмосфере и её лицу, особенно после слов Юта про разницу в нашей с ней силе, точнее, про разницу в магических кругах. «Для меня всё равно честь услышать от вас эти слова», поклонившись, произнесла Эрис, Кое как как справишься со своими эмоциями? Ох уж этот японский менталитет. Это пустяки. Что касается тебя, братик, на секунду у сестры появился строгий взгляд. Позволь уже целителю подлатать тебя. Нам ещё ехать на аукцион, ты не забыл? Такой забудешь. Улыбнулся я, идя в сторону недовольного Соколова. Чувствуя, ему хотелось отругать меня за то, что я сразу не пошёл к нему за помощью. Тем более наш целитель Вообще не любил ситуации, когда мы калечили друг друга. Перед тем, как подойти к Соколову, я еще раз встретился с глядом с сестрой. Она улыбнулась мне и подмигнула, как бы молча говоря, «Молодец, я тобой горжусь». Вроде мелочь, а все равно стало приятно на душе. Вот казалось бы, она мне лишь биологическая сестра, тем более таковой была для прежнего Евгения. Но из-за его воспоминаний, которые стали частью меня, все это воспринималось несколько иначе, и я действительно ощущал ее как свою родную сестру. Как же мне подобного не хватало? Впрочем, сейчас я старался об этом не думать. Впереди ждала поездка к аукционному дому Суворовых, где я смог бы поедаться с наследником и заиметь полезные связи. Как ни посмотри, это было необходимо, ведь через каких-то еще четыре, или уже вернее сказать, три дня, пришлось бы посещать Академию. Надо будет много чего успеть сделать, Я окончательно определюсь с некоторыми вещами, но это потом. Сейчас важнее аукцион и возможность прикупить себе всё необходимое для развития моих слуг. Даже интересно, сможет ли Анна полностью сравняться с силой Тимофея на четвёртом круге? Да и найду ли я на этом аукционе что-то для себя? Скоро узнаю.